Круг чтения великих писателей. Пушкин, Гомер, Плутарх, Вергилий, Данте, Тассо, Шекспир, Мильтон, Байрон, Скотт, Буато, Монтень, Рассин, Вольтер, Дидро, Руссо, Мольер, Бальзак, Стендаль, Мериме, Гюго, Мюссе, сент бев Гизо, Гёте, Шиллер, Кальдерон, Жаннен, Лагарб, Державин, Радищев, Карамзин, Жуковской. Жуковский, Гомер Тит Ливий, Данте, Лабрюер, Ларош Фуко, Шекспир, Гюго, Мэри -Мэ, Милтон, Руссо, Байрон, Скотт, Тик, Вольтер, Гёте, Сервантес, Ломоносов, Державин, Пушкин, Карамзин. Достоевский Гомер Эсхил Аристофан Тацит Плутарх Вергилий Данте Шекспир Сервантес Лессинг Гёте Шиллер Гофман Расин Мольер Корнель Вольтер Руссо Бальзак, Жорсант, Золя, Доде, Ламартин, Беранже, Шатабриан, Паскаль, Скотт, Байрон, Диккенс, Ницше, Эдгар По, Державин, Жуковский, Пушкин, Карамзин, Гоголь, Некрасов, Грибоедов, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Островский, Соловьев, Алексей Константинович Толстой, Фет, Майков, Полонской. Лев Николаевич Толстой. Гомер, Плутарх, Тацит, Конфуций, Аврелий, Макиавелли. Авиди, Данте, Шекспир, Мольер, Сервантес, Монтень, Руссо, Гёте, Шиллер, Стерн, Диккенс, Текерей, Карлайл, Бронте, Эмерсон, Вольтер, Дюма, Паскаль, Жорж Санд, Бальзак. ستندال، گیوگو، زولا، مونپاسان، دوده، براتیا گونکور، لیسنگ، گیو، ورلین، مترلینگ، ریسکین، شپنگاوار، تورو، بودلر، نیتسه، ایپسن، فلابر، الیوت، پوشکین، Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Григорович, Белинский, Герцен, Тургенев, Тютчев, Фет, Алексей Константинович Толстой, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Соловьев, Островский, Чехов, Андреев, Лесков, Горькой. Тургенев, Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, Бальзак, Стендаль, Гюго, Сант, Флобер, Гёте, Шиллер, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Фет, Чехов, Шекспир. Сервантес, Гёте, Бальзак, Стендаль, Золя, Метерлинк, Шопенгауэр, Гюйо, Ибсен, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Гаршин, Лев Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Успенский, Короленко Горький Андреев Горький Гомер Тацит Данте Шекспир Сервантес Кальдерон Карлейль Байрон Диккенс Гюйо Бальзак Стендаль Мюссе Флобер Франц Ролан Гёте Шопенгауэр Ман, Цвейк, Ницше, Варбюз, Гамсун, Хемингуэй, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Гончаров, Лесков, Чехов, Андреев, Блок, Соловьев, Маяковский, Алексей Николаевич, Толстой, Федин. Вальзак Гомер, Данте, Вергилий, Гораций, Овидий, Тацит, Шекспир, Мольер, Корнель, Рассин, Монтень, Рабле, Кальдерон, Руссо, Вольтер, Рихтер, Паскаль, Стендаль. Стендаль. Данте, Шекспир. Метастазио, Альфери, Сервантес, Расин, Вольтер, Монтень, Руссо, Дидро, Корнель, Мольер, Паскаль, Бальзак, Флобер, Гомер, Петроний, «Плафт», Апулей, Данте, Тацит, Шекспир. Сервантес, Байрон, Монтень, Рабле, Лабруьер, Лессаж, Гёте, Руссо, Стендаль, Бальзак, Лев Толстой, Гюго, Тургенев. Гюго, Эсхил, Ювенал, Пиндар, Софокл, Еврипид, Плаут, Вергилий. Теренций, Гораций, Овидий, Тацит, Катул, Петрарка, Данте, Августин, Шекспир, Мильтен, Байрон, Мольер, Монтень, Паскаль, Корнель, Дидро, Руссо, Бомарше, Бальзак, Стендаль, Доде, Реньяр. Круст, Гомер, Данте, Петрарка, Марк Аврелий, Сервантес, Кальдерон, Шекспир, Монтень, Руссо, Шатобриан, Бальзак, Санд, Стендаль, Флобер, Гёте, Рескин, Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Сартер. Софокл, Еврипид, Данте, Шекспир, Гёте, Монтень, Бальзак, Стендаль, Флобер, Лев Толстой, Достоевский, Ницше, Шопенгауэр, Вадлер, Фрейд, Фолкнер, Хемингуэй, Кьеркегор, Камю, Томас Ман, Моруа, Гомер, Эсхил. Софокл, Аристофан, Плутарх, Тацит, Аврелий, Сенека, Вергилий, Гораций, Ювенал, Данте, Монтень, Рабле, Корнель, Кальдерон, Мольер, Вольтер, Рассин, Руссо, Дидро, Шатабриан, Шекспир, Гёте, Сервантес, Бальзак, Стендаль, Гюго, Флобер, Эдгар По, Диккенс, Жорж Сант, Пруст, Ролан, Моряк, Валери, Рескин, Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Гёте, Гомер, Эсхил Софокл, Еврипид, Вергилий, Овидий, Данте, Хафиз, Ариосто, Сервантес, Кальдерон, Шекспир, Ричардсон, Филдинг, Стерн, Байрон, Скотт, Мольер, Дидро, сен бёв Бальзак, Гюго, Вольтер, Руссо, Лессинг, Шиллер, Гофман, Клейст, Навалис, Бодлер, Шатабриан, Пушкин, Жуковский, Томас Ман, Гомер, Данте, Шекспир, Гёте, Шиллер, Гофман, Шамссо, Фонтане, Келлер, Шопенгауэр, Стендаль, Бальзак Флобер, Пруст, Сартр, Ницше, Гамсун, Ипсен, Пушкин, Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Гончаров, Горький. Гессе. Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Плутарх, Гораций, Лукиан, Вергилий, Авидий, Тацит, Августин, Данте, Петрарка, Ариосто, Хафиз, Конфуций, Монтень, Рабле, Мольер, Корнель, Сервантес, Паскаль, Вольтер, Руссо, Дидро, Бальзак, Стендаль, Флобер, Мериме, Бодлер, Золя. Мопассан, Шекспир, Мильтон, Стерн, Леопарди, Диккенс, Текерей, Байрон, Скотт, Уайльд, Уитман, Гёте, Шиллер, Гофман, Клейст, Ибсен, Стриндберг, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Чехов. Кавка. Шекспир, Гёте, Лев Толстой, Достоевский, Герцен, Диккенс, Музиль, Фрейд, Кьеркегор, Верфель. Хемингуэй. Данте, Вергилий, Кеведо, Шекспир, Филдинг, Киплинг, Джойс, Торо, Твен. Мур, Джеймс, Флобер, Стендаль, Мопассан, Томас Манн, Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Чехов. Фолкнер, Гомер, Данте, Сервантес, Шекспир, Диккенс, Шелли, Байрон, Мильтон, Джойс, Конрад, Гёте, Ман, Бальзак, Флобер, Готье, Верлен, Пруст, Драйзер, Твен, Андерсон, Мелвилл, Эдгар По, Хемингуэй, Дос Пасос, Вулф, Лев Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов, Гарсиа Маркес, Гомер, Данте Сервантес, Шекспир, Рабле, Пруст, Мильтон, Бальзак, Флобер, Сартр, Кавка, Пруст, Вулф, Конрад, Джойс, Фолкнер, Хемингуэй, Мелвилл, Борхес, Астуриас, Лев Толстой, Достоевский, Чехов. Айтматов Гомер Данте, Сервантес, Шекспир, Нарекаци, Гёте, Бальзак, Томас Манн, Пушкин, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Горький, Шолохов, Ауэзов, Хемингуэй, Фолкнер, Гессе, Гарсия, Маркес.